Елена Кароль, госпожа-наместница. Пролог. Светлого вечера, господин Промеус. Заходите еще. Я тепло распрощалась с одним из любимых клиентов, который приходил ко мне каждую пятницу и оставлял в лавке не меньше золотого, а иногда и двух. Уж очень нравились летнему гному мои травки. И жене его очень нравились. В общем, настроение у меня, как всегда, по вечерам пятницы было изумительным. Пока в раскрытое окно не залетел он, магический вестник, присланный с темной стороны. Единственное, что я успела, — это порадоваться, что господин Промиус уже ушел, и других клиентов в моей лавке не наблюдалось. Если бы были, пришлось бы срочно лишать их памяти. Здесь, на границе, ой, как не любили всех, кому прилетали подобные вестники. «Какого темного! Я не успела выругаться вслух, а вестник уже замер перед моим лицом и развернулся во всей красе. «Завещание, ага». «Стоп». «Завещание?» Мои глаза стали идеально круглыми плошками. Рот нервно приоткрылся, а из груди раздался предсмертный стон, когда я дочитала последние строки завещания. «Дядя! Как ты мог?» Зачем? Темный, зачем он это сделал? Тем временем вестник замигал, требуя, чтобы я подтвердила факт получения и прочтения. Я нервным взмахом поставила внизу послание магический росчерк, и у моих ног упало кольцо наместника, окончательно ставя на моем светлом будущем жирную точку. Сволочь. Какой же дядюшка, все-таки подлец! Даже после смерти сумел подгадить. Да я видела его всего раз пять, не больше. За что? Только за то, что пролила на него молоко, когда испугалась его зловещих шагов за спиной, когда мы гостили у него пятнадцать лет назад. Или за то, что сорвала на дальней клумбе три цветочка? Жизнь, ты несправедлива. Да мне тогда всего семь лет было. Я подняла с пола массивное кольцо печатку, нервно осмотрела, Скептично хмыкнула, примерила, и оно, как влитое, село на средний палец правой руки. Я простонала вновь и обессиленно рухнула в кресло, бессмысленным взглядом проводив вестника, упорхнувшего обратно в канцелярию Тёмной Империи. — Поздравляю, Дэнни! Ты стала наследницей замка, одного из самых злобных и нелюдимых инкубов королевства. — Рада? — Безумно! «Один вопрос. Как это допустил император? Почему попустительствовал? Или ему абсолютно плевать на то, кем будет новый наместник? Безумство! Зачем мне древний замок и проклятые угодья? Отбиваться от многочисленной родни, которая съест меня живьем, когда узнает об этом? Дядя, ты все-таки гад. Никогда тебя не любила. А теперь вообще ненавижу». Я всего 8 месяцев живу так, как хотела жить всегда. Сама, вдали от родни. Без оглядки на то, кем я являлась по рождению. Без страха за свое будущее. Гремли на их всех задери. Без интриг бабули и косых взглядов папули, с каждым годом все чаще недовольно заявляющего, что в отличие от старших братьев, копий отца, я пошла характером в бабку, а внешностью в деда. И что? И кто виноват? А не надо было на мамуле жениться. Прекрасно знал, чья она дочь. Злость нарастала, и вокруг меня начал потрескивать воздух, не выдерживая накала страстей. Тише, тише. Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Моей главной задачей еще с детских лет был контроль, над наследием моей огненной и вспыльчивой бабули-саламандры, которая вот не задача передала мне урожденной девицы Даниэль и Штар, дочери инкуба, свой дар – власть над огненной стихией. И все бы ничего, но этот дар требовалось контролировать 24 часа в сутки, иначе окружающим тотально не везло. У моих недругов однокурсников, а их было достаточно, потому что девушка я была забывчивой и очень мстительной, а светловолосых полукровок в академии не любили априори, считая, что нам не место в темной академии. Загоралась одежда, взрывались в руках предметы, рассыпались пеплом книги, что очень раздражало декана, и он регулярно жаловался на меня ректору. Меня даже исключить хотели семь раз. Но каждый раз за меня лично вступалась бабуля, которая весьма эмоционально объясняла господину ректору, что проблема не во мне, а в окружающих и системе образования. В итоге я круглосуточно медитировала, и вместо большинства теоретических базовых предметов, таких как обществознание, философия и политология, познавала себя и внутренний огонь. Естественно, к выпуску из Академии не знала половины предметов о чем нисколько не жалела. Больше всего мне нравились огненные практики, искусство мимикрии, травоведенье и зельеварение. Уж их-то я сдала с отличием. Сразу после выпускного и получения аттестата о совершеннолетии, помахав ручкой родне и убыв в неизвестном направлении, то есть в светлое королевство. Где и жила последние восемь месяцев, успешно скрывая слегка демоническую внешность под маскирующим амулетом, А хвост под широкими юбками. Но сейчас. Сейчас мне придется вернуться, причем не просто домой, а в замок Дуар. Иначе через неделю в мою лавку нагрянут стражи тьмы и отведут в замок уже под конвоем. Темный! Ты несправедлив к своим детям! Возникла трусливая мыслишка сбежать подальше от границы. Ведь я даже не слишком скрывалась, не ставь менять имя и уезжать вглубь страны, где возможностей затеряться несравнимо больше. Но почти сразу отбросила ее куда подальше. Я знала законы Темной империи и не собиралась становиться добычей ни своей многочисленной корыстной семейки, ни прочих авантюристов, решивших поживиться якобы легкой добычей. Я собиралась вступить в права наследования с гордо поднятой головой и твердой рукой, уничтожить всех, кто рискнет посягнуть но уже мое имущество. Потому что прекрасно знала, вступив в права наследования, я стала не только хозяйкой древнего и весьма мрачного замка, но и всей огромной близлежащей территории, на которой произрастало и водилось столько всего интересного и уникального, что на эти земли уже давно заглядывались все без исключения соседи. Проблема, причем очень большая, лично для меня была в том, Что продать или передарить эти земли невозможно. Таков бич всех старых замков, расположенных в проклятых землях. Владение было пожизненным или посмертным, тут уж как повезет. Раньше можно было завоевать, убив хозяина и вырезав весь его род, но сейчас это практиковалось крайне редко и не одобрялось императором. Так что теперь завладеть замком можно было только по завещанию после смерти предыдущего владельца. И дядя на момент смерти, не обзаведшийся прямыми наследниками, не придумал ничего умнее, чем указать в завещании меня, свою племянницу-полукровку. Одну из трех десятков прочих, более родовитых и чистокровных родственников. Не представляю, чем в момент составления завещания думал дядя. Но точно не головой. Или это такая тонкая месть за взорванную вазу в нижней гостиной и подпаленные шторы в гостевой спальне? Хотя дедушка Сильф, которого я видела всего раза три, как-то раз обмолвился, что, несмотря на нелюбовь чистокровные родни, я очень везучая, мол, и умница, и красавица, и хвостик у меня, и рожки от папочки Инкуба достались, и даже дар бабулин смогла усвоить, просто... Концентрированное везение и сплошная милота. А уж синими глазами и золотисто-русыми волосами так и вовсе в него деда Сильфа пошла. Может, и сейчас повезет. Я бы не отказалась.